Глава 17 Элен Я шла прочь, как мне казалось, твердой походкой. Хотя все внутри меня дрожало от напряжения, ноги едва держали. Видеть Рика, расслабленным и довольным, оказалось неожиданно больно, хоть я постаралась закрыть для него свое сердце. Собираясь на вечеринку, я избрала и утвердила для себя линию поведения, полностью игнорировать своего бывшего жениха. Если он захотел разорвать отношения, значит, так тому и быть. О чем еще разговаривать. Меня больше удивило, что Стив почему-то решил, что теперь для него путь свободен. Но после того, как высказал грязное предположение перед моими родителями, чего он ждал? Рик был прав как минимум в одном. Мозгов у компота меньше, чем у парковой скамейки. Мне казалось, я успешно играла роль неприступной ледяной королевы, выказывая обоим парням лишь пренебрежение. Но упоминание дуэли заставило меня сбиться с шага, а потом и вовсе развернуться. И прежде чем эти идиоты перешли от слов к делу, я встала между ними. «Ты!» Я с яростью ткнула пальцем в грудь Рика, заставив его сделать шаг назад. «Я не собираюсь с тобой разговаривать ни о чем. Ты уже все сказал и все сделал. Будь добр, оставь меня в покое. Или тебе нравится?» Мой голос сорвался, и я поспешно отвернулась к Стиву, на которого тоже была невероятно зла. «А ты!» Я уставилась на него и внезапно осознала, какая вокруг образовалась мертвая тишина, как будто все собравшиеся затаили дыхание, жадно ловя каждое мое резкое слово. Мне много чего хотелось сказать Компоту, и о том, какой он козел, что увязался за мной на это мероприятие, и о том, как сильно похож на пингвина в этом нелепом фраке, и я бы с удовольствием сделала вид, что мы вообще никогда не были знакомы». «И, конечно, я бы с наслаждением донесла до Стива мысль о том, что даже будь он последним мужчиной в мире, я не вышла бы за него замуж. Уж лучше пусть отец навечно запрет меня в монастыре». Но кругом было действительно слишком много свидетелей, и я мгновенно пожалела даже о том, что сказала ранее Рику. «Пусть бы поубивали друг друга действительно. Какое мне дело?» «Что он?» Ричард казался спокойным, но я слишком хорошо его знала. «Внутри него, должно быть, бушевал самый настоящий пожар». «Будущий дипломат!» – выкрутилась я. «Поэтому по лицу лучше не бей, оно ему еще пригодится». Глаза моего бывшего округлились, и он несколько мгновений недоверчиво разглядывал меня. Эли выдохнул он, качая головой. «А что, Эли? Кто бы знал, как сильно мне хотелось самой от души пнуть компота. Он, как никто другой, это заслужил». Вместо ответа я развернулась и продолжила свой путь в купальню. Девчонки уже заждались. «Ну ты даешь!» — хихикнула Сьюзи, когда я поравнялась с ней. «Уверена, что тебе стоит идти на горячий источник? Тебе бы наоборот остыть!» «Уверена!» — проворчала я, смущенная множеством направленных на меня взглядов. «И ведь собиралась же стараться не привлекать к себе излишнего внимания!» Больше не задерживаясь, мы с девчонками прошли в купальню, где многие начали неторопливо разоблачаться. Я же уставилась на горячий источник, от поверхности которого поднимался густой пар. Мы с Мелисой уже несколько раз были в этом месте в силу того, что это был один из самых популярных курортов в нашем королевстве. Но со всех сторон неслись удивленно восторженные возгласы, и я протяжно вздохнула, пытаясь справиться с раздражением. Голос Мел заставил меня обернуться. «Кажется, у меня визуальные галлюцинации». Она сжала мою руку и указала куда-то в сторону раздевалок. Но там действительно была принцесса София. Сидела и, как ни в чем не бывало, стаскивала с себя сапожки. Собирается купаться? Я не поверила собственным глазам. И хватило же наглости явиться. И почему я ее раньше не заметила? Удивилась подруга. Мы с Мэтом встречали всех гостей. Наверное, была под иллюзией, предположила я. А здесь такая сложная защита, что ее магия развеялась. Интересно, она в курсе? Мэл хмыкнула. Можем притвориться, что не узнали. Кровожадно усмехнулась она. «Идея была более чем заманчивой, но мне пришлось от нее отказаться. Не будем опускаться до ее уровня», — с сожалением протянула я, но понаблюдать за ней определенно стоит, не просто так она сюда явилась. Принцесса очень быстро догадалась, что ее личность была раскрыта, так как многие гости начали узнавать ее и громко приветствовать. Глаза королевской особы сверкали от раздражения, но вернуть маскировку она так и не смогла. К счастью, нас с она пока не замечала, и мы не торопились показываться. У меня изначально не было никакого желания купаться, а теперь появился приличный повод избежать водных процедур. «Как думаешь, зачем она явилась?» Тихо спросила меня мыл. Я пожала плечами. Вариантов было много, но мне казалось, что цель ее визита была как-то связана с Ричардом. Не удивлюсь, если он ее и пригласил. «Смотри!» Подруга снова потянула меня за рукав, привлекая внимание к принцессе. София, оглядевшись по сторонам, подозвала к себе одну из девушек, еще не успевшую раздеться, и вручила ей письмо. «И что это такое?» – пробормотала я, наблюдая за происходящим прищуренным взглядом. «Что-то мне подсказывало, что добром здесь не кончится, а интуиция меня редко обманывала». «Любовная записка?» – с придыханием предположила Мэл. Она обожала сплетни, особенно когда дело касалось сердечных дел. «Что ж, давай выясним». И я, потянув за собой подругу, направилась вслед за девушкой, которая понесла письмо кому-то за пределами купальни. «Кстати, это Лидия», — прошептала Мелисса. «Та самая, помнишь, я тебе рассказывала?» Я не помнила. Сложно держать в голове все сплетни, которыми ежедневно снабжала меня подруга. Наверное, по моему остекленевшему взгляду, все сразу стало понятно, потому что мне с раздражением пояснили. Которая спит и видит себя женой Кексика. «Мечтать не вредно». «Усмехнулась я. Мне почему-то казалось, что Рик уж точно не из-за нее разорвал помолвку. Сомневаюсь, что мы с мэл были такими уж незаметными, но в атмосфере всеобщего пьяного веселья никто просто не обращал на нас внимания. Лидия тоже. Она прямой наводкой прошагала в сторону Рика, который стоял у окна с одним из своих одногруппников. Письмо в ее руке было как знамя, которое она несла важно и торжественно. Мы с подругой переглянулись». «Неужели у Софии хватило наглости отправить любовное послание Ричарду на глазах у всех собравшихся?» По моей спине прошла волна холода. «Что, если он действительно дал мне отставку ради принцессы?» «Что она говорит?» — спросила Мэл, когда Лидия, наконец, добралась до моего бывшего жениха и протянула ему конверт. «Не слышу!» — поморщилась моя подруга. «Но вид у него не слишком-то довольный». Ричард. Специфичный запах ударил в ноздри. Его можно было бы принять за женский парфюм, но после того, как Эллен попыталась с помощью приворотного зелья вызвать во мне искреннюю любовь к болотной жабе, я выучил наизусть несколько десятков разных зелий и их отличительных черт. «Ты ведь целитель?» — осторожно заметил я, не решаясь взять письмо в руки. «Да, а почему интересуешься?» Леди улыбалась с таким видом, будто вот-вот упадет в обморок от счастья. «Так просто...» Я провел языком по губам, судорожно соображая, как бы избавиться от этого письма. А, собственно, это от кого? Отправитель пожелал остаться неизвестным. Улыбка Лидии чуть померкла. Но «Ну, если тебя не интересует это письмо, то я могу просто бросить его в огонь камина». Я чуть было не согласился на это предложение, но не успел, потому что Стив чуть ли не бегом подскочил к нам и вырвал из рук девушки письмо с печатью в форме сердечка. «Я бы не советовал тебе его открывать». Заметил я, старательно скрывая улыбку, которая так и лезла на лицо. «Это от Эллен письмо, да? После всего, что произошло, она все еще неровно к тебе дышит?» «Не знаю, но ты сам видел, как она вместе с Лидией ушла в купальню». Я кивком указал на девушку, которая теперь растерянно хлопала глазами. К тому же, если обернешься, то увидишь, что она как раз за нами наблюдает. Чтобы элен отправила мне письмо, насквозь пропитанное любовным зельем, только в случае, если оно настроено на компота». Она давно говорила, что кекс и компот – отличное сочетание, но это было бы слишком даже для нее. На самом деле, письмо могло быть от кого угодно, не впервой. Однако на печати угадывался герб рода Хангар, поэтому, даже не беря его в руки, я прекрасно понимал, кто именно был его автором. «Отстань от нее!» – угрожающе прошипел компот. «Или я тебя утоплю! Честное слово, сделаю так, что ты впадешь в немилость у властей всех объединенных королевств!» «Да больно надо», — хмыкнул я. «Если помнишь, разрыв помолвки был моей инициативой, да и письмо меня не особенно интересует. Можешь сжечь его или забрать себе». Губы его сжались в тонкую нить, а я от души веселился, наблюдая за реакцией Макталина. Окончательно разозленный, он с громким хрустом сломал печать. «За нами наблюдали уже все. Все, не только Эллен с Мелиссой, которые перешептывались у него за спиной». Не только Мэт тянул шею, пытаясь разглядеть, что там в письме. Зал погрузился в напряженную тишину. «И что это?» – обескураженно спросил Макталин, подняв письмо. «В конверте не было ни единого листа. Лишь на внутренней его стороне отчетливо виднелся отпечаток женских губ. Я пожал плечами. Тайное послание, даже подписи нет. Ты уверен, что это от Эллен? Стив грозно потряс передо мной указательным пальцем. Зря. Я резко схватил его и заломил, заставив Стива выгнуться от боли. Захват безопасный, но болезненный, который делает человека послушной марионеткой. «А теперь слушай сюда, мистер Компот», — прошептал я достаточно громко, чтобы Эллен услышала. «Ты можешь думать и делать что угодно, но не посмеешь встать ни у меня на пути, ни у Эллен. Ты вообще исчезнешь из наших жизней сегодня же!» «Если она захочет выйти за тебя, то сама придет, а до тех пор не смей давить на нее своими грязными методами. Все понял?» Я выпустил палец. Стив выпрямился, резко выдохнул, глядя на меня снизу вверх своими маленькими поросячьими глазками, и уверенной походкой ушел к бару. Мы с Элен встретились взглядами. Словно испугавшись, она вздрогнула, снова приняла равнодушный вид и вернулась к купальне. Элен, мне стало жарко». Когда мы проходили мимо зеркала, я успела заметить, как пылают мои щеки, и похлопала по ним в тайной надежде, что никто не заметит. «Еще чуть-чуть, и Рик бы его прибил», — выдохнула Мелиса, когда мы вернулись в раздевалку. «И все-таки он красавчик, но мэт не хуже», — она улыбнулась своим мыслям. Следом за нами в раздевалку вбежала Лидия, тоже возбужденная и раскрасневшаяся. «Обалдеть, обалдеть, обалдеть!» — кричала она. «Вы это видели? Девчонки!» Она сбросила с себя платье и, оставшись в одной белой сорочке, бросилась в купальню. «Сейчас всем растреплет», — вздохнула Мелисса. «Не думала, что тебя такие вещи расстраивают», — хмыкнула я. «Конечно, расстраивают. Ведь если бы не она, то подробности рассказала бы я», — моя подруга усмехнулась. «Помоги расстегнуть». Я расстегнула на задней части ее воротника пуговку, и через несколько мгновений милиса уже облачилась в почти такую же сорочку и бежала босиком по холодному каменному полу на улицу, где в глубоком бассейне уже собрались в кучу девчонки. Я выдохнула, еще раз похлопала себя по щекам и последовала ее примеру. Хотя сначала мне не хотелось ни купаться, ни с кем бы то ни было общаться, сейчас мне не помешало бы немного расслабиться и подумать. «И тогда Макталин скрыл записку у всех на глазах!» «Торжественно закончила Лидия, когда я спускалась по лестнице в обжигающе горячую воду». Все ахнули. Принцесса, которая была чуть в стороне, коротко выдохнула и осела, погрузившись в воду по самый нос. «Чужое письмо! Еще и на людях!» — воскликнула Нинель. «Какое хамство! И он еще называет себя дипломатом!» — фыркнула Сьюзи. «Как низко!» «Софи, ты не расстраивайся!» Лидия погладила принцессу по мягким локонам. «Произошло недопонимание, думаю, тебе нужно подойти и все самой ему рассказать. Мы тут все понимаем твои чувства, кроме некоторых!» Хмыкнула Нинель, глядя на меня. Я демонстративно развела руками. «Что ж, если вы еще не знаете, то Ричард расторг помолвку вчера за завтраком, так что можете пытать счастье!» Принцесса погрузилась в воду с головой, только волосы всплыли на поверхность, да пара пузырей. Сьюзи потеребила за руку Нинель и указала на стену по левому краю. «Мне кажется, или там действительно дырка?» «Не просто дырка», — Нинель прищурилась. «За нами подсматривают!» — взвизгнула Мелисса. Они дружно завизжали и бросились к перегородке. «Я им сейчас глаза прожгу кислотным заклятием!» «Да зачем? Давай просто закупорим!» «Так они откупорят!» «Нет, надо...» Принцесса всплыла и отошла к краю бассейна, устала, положив голову на холодные камни. Ее переполох совершенно не интересовал, как и меня. «Странно, но в компании грустной Софии мне даже не было некомфортно». «Мы с тобой похожи», — вдруг заметила она. «Но почему-то он выбрал тебя». «Что?» — выдохнула я, совершенно не ожидая подобного захода. София повернула голову, положив ее на камни боком, и посмотрела на меня. «Меня он ни разу даже не попытался защитить, хотя должен был, а за тебя рисковал всем. Я ведь правда могу сделать так, что он до конца жизни будет влачить жалкое существование. Ну, или ты». Я кашлянула, но не стала отвечать. «Теперь это все не имело смысла. Когда я выдвинула против тебя обвинение в нападении на представителя королевской семьи, а вот теперь я закашлялась совсем по-настоящему». «Ты в самом деле сделала это?» — хрипло воскликнула я и обернулась, испугавшись, что девчонки могли это слышать. Но те были слишком заняты перекидыванием каких-то панталон через перегородку. «Сделала», — просто сказала она и выпрямилась. Но забрала все обвинения, не дошло даже до сыскных. «Как это мило с твоей стороны!» — голос осип и совсем перестал меня слушаться. «Его благодари!» — вздохнула София, опустив подбородок на руки. Фред рассказал об этом Ричарду. Ричард пришел и сказал, что даже если тебя сошлют в ссылку куда-нибудь на рудники, он поедет вместе с тобой. «Чушь!» — я мотнула головой. «Скорее всего, он просто чувствовал себя виноватым в том, что все это произошло». «Возможно», — легко согласилась принцесса и усмехнулась. «Наверное, он не согласился бы быть моим, даже если бы я осталась последней девушкой на планете. Должно быть тебе непривычно переживать чей-то отказ», — заметила я. «Не то слово», — горько усмехнулась она. «Но когда до меня дошел слух о том, что вы расторгли помолвку, я должна была попробовать еще раз». Я мгновенно напряглась, нахмурилась и повела головой. «Ты про записку, в которой кроме отпечатка губ ничего не было?» «На самом деле было», — еле слышно ответила она и снова погрузилась в воду по самые уши. «Что там было?» — проговорила я низким угрожающим тоном. «Софи!» «Приворот на Душниловке». Я сначала не поняла, потом опешила, а потом расхохоталась. Совсем некрасиво в голос, как не положено хохотать настоящим леди. Но сил сдерживаться не было. Все напряжение последних дней, злость, отчаяние, все это сейчас выходило со смехом. Подумать только! Приворот, предназначенный Рику, получил компот! Только Ричард мог провернуть такую шутку. Ох, кексик-кексик! Я покачала головой, с некоторым сочувствием глядя на Софию. «Что ж, тогда желаю удачи, потому что Стивен Макталлин не хуже тебя умеет приставать, как банный лист. Только, пожалуйста, можно я буду рядом, когда он увидит тебя в следующий раз?» «Если можно, я бы просто не попадалась ему на глаза, чтобы приворот не вошел в силу», — пробормотала принцесса. «А может, лучше просто честно ему признаться, он вправе знать о том, что случилось, ведь вы все равно рано или поздно встретитесь, а так, может, уедет куда-нибудь в другую страну, чтобы время исцелило его». «Может, ты и права», — тяжело вздохнула София, — «прости за все, что между нами было». «Откуда такая перемена?» — спросила я, не сдержавшись. Та пожала плечами. «Я люблю Рика уже несколько лет, но даже я умею признавать поражение. Он мне не по зубам и вообще, наверное, никому. Этим он мне и нравился. Если он считает что-то правильным, то не будет вестись больше ни на кого». Я грустно усмехнулась. «Значит, он посчитал правильным, что мы не должны пожениться. Ни при каком раскладе». Принцесса вдруг мягко улыбнулась и протянула мне оттопыренный мизинец. «Мир!» Я снова усмехнулась и взялась своим мизинцем за ее. Ричард. Горячая вода хорошо успокаивает. Битва панталонами закончилась, и в купальне стало тихо. Смеркалось. Мэтт зажег фонари, которые теперь мягким рыжим светом заливали воду, и постепенно парни уходили в дом, чтобы продолжить там отдыхать перед экзаменами и зимними праздниками. «Ты здесь навсегда решил остаться?» спросил Мэтью, высунувшись из дома. «Боишься, что вода остынет?» – отшутился я. Глаза мои были прикрыты. Так разморило, что я почти засыпал. «Помнишь, ты обещал, что сделаешь все, что я тебе скажу? Ты про разговор с Эллен?» «Ага. Уверяю, никто вас не побеспокоит. Даю сто процентов гарантии». Я заинтересованно поднял взгляд на друга и, оттолкнувшись от стены бассейна, проплыл к ступеням. «И что-то задумал?» «Увидишь, знаешь, где баня находится? В общем, через черный ход, оттуда по тропинке налево к красному домику. Заходи туда и жди». «Ладно», – послушно согласился я, заматываясь в полотенце. «И не задерживайся, свет не включай, сиди там и жди». «Хорошо», – кивнул я еще более растерянно, но не успел задать ни одного вопроса, потому что Мэт пропал за дверью и почти сразу раздался стук двери раздевалки. Выпрыгнув из воды, я пошлепал в дом, оставляя за собой мокрые следы на каменной кладке. А когда зашел в раздевалку и открыл дверцу шкафа, в котором оставлял свою одежду. Замер в ужасе. Ее не было. Я стал лихорадочно открывать все дверцы, все шкафчики, но они все были пусты. Ни моей, ни чьей-либо еще одежды, только полотенце, повязанное у меня на бедрах. Тихо выругавшись, я выглянул в коридор. Эй, есть тут кто-нибудь? Там, вдали, слышалась музыка, голоса, смех, но никто не отозвался на мой зов. «И не задерживайся!» — прозвучал у меня в голове голос Мэтью. Я зарычал и силой ударил кулаком шкаф. Костяшки пальцев отозвались тупой болью, и это немного меня протрезвило. Должно быть, компот решил пошутить. Засранец! Но в этот раз я не упущу возможность поговорить с Элен. Сжав зубы, я резко захлопнул за собой дверь и босиком двинулся в сторону черного хода.